Гражданская война 1861-1865 годов Приход к власти Республиканской партии Контрреволюционный мятеж рабовладельцев К концу 50-х годов в Соединенных Штатах Америки создалась революционная ситуация. Кризис верхов нашел свое проявление в том, что рабовладельцы, доминировавшие в федеральных органах власти, не могли уже сохранять прежними конституционными методами свое господство. Гражданская война в Канзасе, образование республиканской партии, восстание Джона Брауна и усиление движения рабов на юге Все это свидетельствовало о том, что массы американцев не желали больше жить по-старому. Президентские выборы 1860 года увенчали эту серию событий и привели страну к революционной развязке. Республиканская партия выдвинула своим кандидатом в президенты Авраама Линкольна. Линкольн родился в семье фермера, рос на Диком Западе, в молодости пахал землю, был лесорубом и сплавщиком плотов на Миссисипи. Самоучкой он получил образование, стал адвокатом и видным политическим деятелем. Простота, чувство юмора, неподкупная честность, отвращение к бесчеловечному рабству снискали ему всеобщее уважение. Платформа Республиканской партии во многом напоминала программу фрисойлеров. Она обещала проведение закона о гомстедах, запрещение рабства на колонизуемых территориях. Повторялись старые требования вигов: высокие тарифы, Широкая программа субсидий на внутреннее благоустройство. Раскол демократической партии облегчил победу Линкольна. Многолетнему государственному верховенству плантаторов пришел конец. Таким образом, своеобразной чертой назревавшей революции был мирный переход государственной власти в руки буржуазии. В декабре 1860 года Южная Каролина объявила об отделении, сэсцессии от Союза. За ней позднее последовало еще 10 штатов. Начался контрреволюционный мятеж. В феврале 1861 года была создана Конфедерация рабовладельческих штатов. Ее президентом стал Дэвис. Немало речей было произнесено в защиту прав штатов, но программным положением Южан был тезис о неравенстве рас. Вице-президент Конфедерации Стэфенс заявил: "В основу нового союзного правительства положена та великая истина, что негры не равны белым, что рабство является их нормальным состоянием. На юге прокатилась волна жесточайшего террора. Протесты против сецессии были подавлены. Рабовладельцы готовились к войне. Сторонник плантаторов, президент Соединенных Штатов Америки Бьюкенен Использовал период между избранием Линкольна ноябрь 1860 года и его вступлением на свой пост 4 марта 1861 года для помощи южанам. На юг перевозились оружие, боеприпасы и снаряжения, направлялись надежные офицерские кадры. Повсеместно в Южных Штатах Военные форты и арсеналы без боя перешли в руки мятежников. Конституционная война 1861-1862 годы. По экономическому потенциалу и людским ресурсам Север значительно превосходил Юг. В 1860 году На севере проживали 22 миллиона человек, на юге 9 миллионов, из них почти 4 миллиона негров-рабов. На севере в промышленности было занято 1 миллион 800 тысяч рабочих, на юге лишь 110 тысяч. Север давал три четверти промышленной продукции страны. При длительной войне решительный перевес северян был несомненен. Тем не менее, рабовладельцы первыми нанесли удар. 12-13 апреля 1861 года они обстреляли и захватили стратегический форт Самтер, прикрывавший вход в бухту города чарльстона В ответ Линкольн объявил южные штаты мятежными и призвал в армию 75 тысяч добровольцев. Развязывая войну, рабовладельцы вынашивали планы захвата обширной территории на северо-западе страны или даже реорганизации союза на рабовладельческой основе. Плантаторы рассчитывали на свое временное военное преимущество и явную военную неподготовленность Севера. Страница 496. Планировалось быстрым ударом захватить Вашингтон, а затем, опираясь на первые успехи, добиться вооруженной интервенции Англии и Франции. На первом этапе войны северяне потерпели ряд серьезных поражений. Войска республиканского правительства, двинувшиеся на столицу рабовладельческой конфедерации Ричмонд, были разбиты в июле 1861 года у городка Манассас в 40 километрах южнее Вашингтона. Теперь сама столица Соединенных Штатов Америки оказалась под угрозой. В октябре 1861 года северяне были вторично разбиты под Вашингтоном. В дальнейшем война на восточном, по Тамаксском фронте, приняла застойный характер. Чрезвычайно кровопролитные сражения не давали решающего перевеса ни одной из сторон. Успешнее для северян Развивались военные действия на западе. Здесь войска генерала Гранта медленно продвигались на юг вдоль реки Миссисипи. На юге войска генерала баттлера с помощью морского десанта овладели в апреле 1862 года Новым Орлеаном. Но продвинуться вверх по реке Миссисипи И соединиться с войсками Гранта не смогли. Первые два года войны выявили серьезные слабости федеральной армии, плохую подготовку рядового и офицерского состава. Недооценены были силы южан, но главные причины военных поражений северян были политические. Находившейся у власти либеральной буржуазии, стремилась действовать в рамках конституции, признававшей рабство законным, провозглашала единственной целью войны восстановление союза таким, каким он был. Являясь лично противником рабства, Линкольн тем не менее заявлял: "Моя высшая цель в этой борьбе спасение союза, а не спасение или уничтожение рабства. В результате ведя войну против рабовладельческой конфедерации, правительство Линкольна не провозгласило отмену рабства, затягивало решение вопроса о Гонстеде. Насколько далеки были северяне от революционных методов ведения войны? показывает тот факт, что многие генералы Северной армии отказывались пропускать беглых рабов через линию фронта и даже возвращали их хозяевам. Когда генерал Фримонт провозгласил миссурийских рабов свободными, а генерал Хантер сформировал из освобожденных рабов полк, то их распоряжения были отменены. в составе офицерского корпуса федеральной армии было немало сочувствовавших рабовладельцам мак клелан занявший пост главнокомандующего северной армии не скрывал своих проюжных симпатий общий стратегический замысел ведения военных действий принятый военным командованием севера план анакондо удавного окружения, был рассчитан на взятие рабовладельческих штатов в кольцо и принуждение их к миру на продиктованных условиях. План был порочен в военном отношении, ибо кольцевой фронт протяженностью в пять тысяч миль легко было прорвать. С политической точки зрения. Он отражал стремление избежать народной революционной войны. Маркс и Энгельс, подвергнув критике план «Анаконда», отмечали, что Джорджия служит ключом к сецессионистской территории. И со вступлением в этот штат, центр плантационного рабства, республиканская армия была бы поддержана тысячами рабов, а территория мятежников разорвана. Маркс Энгельс, сочинение 2-й том 15, страница 506. Тревожным было положение в Северных Штатах. Сторонники рабовладельцев, в народе их прозвали «медноголовыми», саботировали усилия федерального правительства, устраивали заговоры и поднимали бунты. Некоторые предприниматели и торговцы, в стремлении к обогащению, занимались контрабандной торговлей с мятежными штатами. Покупали там хлопок и продавали пули и порох. Правительство Линкольна не предпринимало против врагов революции решительных мер. Главной причиной нерешительной политики буржуазии в борьбе с невольничеством, было опасение, что отмена рабства может поколебать принцип частной собственности. Вторая американская буржуазная революция совершалась в эпоху промышленного переворота. За спиной буржуазии вырастала гигантская фигура пролетариата. Энгельс также отмечал, что собственность плантаторов была слишком буржуазной по своему происхождению, чтобы буржуазия не боялась на нее посягнуть. Смотри Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 30-й, страница 196-я. Страница 497-я. Помимо этого, значительные слои торговой и финансовой буржуазии были связаны экономическими узами с плантаторами. Подводя итоги первому этапу войны, Маркс писал, что пока война велась по-конституционному, второй акт ведения войны по-революционному еще впереди. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 15, страница 542. Переход к войне по революционному Решающей силой, склонившей правительство Линкольна к революционным методам ведения войны, был народ. Волны недовольства вздымались на фронте и в тылу. Солдаты были недовольны методами ведения войны, ее тактикой. Они требовали решительного наступления. В ходе войны, по сути, самочинно решался вопрос о рабстве. Клич «Янки идут» служил сигналом к бегству рабов. Тысячи негров уже сами освободили себя, они стекались в воинские части федеральной армии. Естественно, что вооружить этих людей значило нанести наиболее чувствительный удар мятежникам. Существенные перемены произошли в составе армии. Война вымывала старых офицеров-профессионалов, а выросшие новые кадры командного состава были демократическими по происхождению и по духу. Вырос удельный вес рабочих в войсках Севера. Подсчитано, что из каждой тысячи солдат 423 были фабричные рабочие и ремесленники рабочие организовывали отдельные полки по профессиям сами выбирая себе командиров а в тылу на фабриках и заводах сотни тысяч рабочих ковали оружие победы над врагом свои воинские части создавали рабочие иммигранты итальянский отряд «Гвардия Гарибальди», ирландский полк «Феникс», польский «Легион». Заметный вклад в борьбу с рабством внесли американские социалисты. Коммунистические клубы послали в армию большинство своих членов. Друг Маркса Иосиф вейдемейер командовал военным округом Сент-Луиса. Многие другие известные социалисты сражались на фронтах. В рядах северян находился Клюзере, впоследствии генерал парижской коммуны. Известия о поражениях северян на фронте вызвали бурю негодования и в тылу. В 1862 году Произошли массовые демонстрации и митинги во многих городах, от Мэна до Калифорнии. Толпы народа громили редакции прорабовладельческих газет. Важную роль стали играть радикальные республиканцы в Конгрессе, представлявшие революционное крыло буржуазии. Враги называли их американскими якобинцами. В ответ на призыв умеренных республиканцев действовать в рамках конституции один из лидеров радикалов Стивенс заявил: всякий, кто прикрывается конституцией, чтобы оправдать нежелание освободить рабов, предатель. Конституция теперь безгласно, действует только законы войны. центром радикалов стал созданный в конгрессе в декабре 1861 года объединенный комитет по ведению войны ведущие положение в нем занимали уэйт джулиан чендлер комитет оказал значительное влияние на военно политические мероприятия администрации линкольна расследовал причины военных поражений способствовал очищению армии от вражеских элементов. Комитет добился смещения военного министра Камерона и главнокомандующего Мак-Клеллана. Радикальные республиканцы возглавили также другие важнейшие комитеты Конгресса. Вне Конгресса они установили связи с аболюционистами. Радикальные республиканцы опирались на массовые организации, лиги и клубы сторонников Союза. Несомненную пользу революции принесли многочисленные статьи Маркса, опубликованные в ведущей республиканской газете Нью-Йорк Трибьюн. Некоторые из них печатались как передовые. Анализ характера и хода гражданской войны данный Марксом, оказывал влияние не только на социалистов, но и на американских буржуазных революционеров. Под напором народных масс правительство Линкольна стало переходить к революционным мерам. В начале 1862 года были приняты закон о конфискации имущества мятежников Закон о запрещении рабства на колонизуемых территориях. Произведены аресты контрреволюционеров. Страница 498. Решающее значение имели закон о гомстедах и провозглашение освобождения рабов. 20 мая 1862 года правительство Линкольна провело через Конгресс закон о Гомстедах, за который десятилетия боролись фермеры. Закон давал право каждому гражданину Соединенных Штатов Америки после уплаты 10 долларов регистрационного сбора получить участок земли в 160 акров, 65 гектаров. После пяти лет его обработки Держатель становился полным собственником 22 сентября 1862 года Линкольн опубликовал прокламацию об отмене рабства С 1 января 1863 года без всякого выкупа Прокламация включала множество оговорок Освобождение рабов трактовалось как военная необходимость. Рабы были освобождены без земли, им не предоставлялись гражданские права. Освобождение не распространялось на пограничные рабовладельческие штаты, оставшиеся верными союзу. Однако при всем том, прокламация явилась актом огромного прогрессивного значения. Сам Линкольн сказал об освобождении рабов. В нем вся моя душа.